Только кроще в сентябрь Осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, Как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше не в мочь. Черный человек, черный, черный...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 Из-за бултыки, Нагоняя на душу тоску и страх. черный человек, черный, черный, Слушай, слушай, бормочет он мне, В книге много прекраснейших мыслей и планов, Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег таки яволо чист, и метели заводят веселые брялки. Был человек тот, авантюрист, но самый высокой и лучшей марки. Был он изящим. к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. «Счастье», — говорил он, — «это ловкость ума и рук». Все неловкие души за несчастных всегда известны Это ничего, что много мук приносят изломанные И в лживые жесты, в грозы, в бури, в житейскую стынь При тяжелых утратах и когда тебе грустно казаться Улыбчивым и простым, самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого, Ты ведь не на службе живёшь, водолазовый. Что мне до жизни, скандального поэта, Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубою блевотой, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Да святится имя твое, да пребудет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси, на земле. О, чинаш, иже ясивь безземный, и досвятится имя твое, царствие твое, и досвятится имя твое, и разделяшь твое, и ясно ты должен слушать, не И царствие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 морозная тих покой перекрестка я один окошко ни гостя ни друга не жду вся равнина покрыта сыпучей и мягкой звездкой и деревья как всадники съехались в нашем саду где-то плачет ночная зловещая птица Деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный, Как кресло моего сапится, Притомив свой цикл и откинув небрежно сюртук, «Слушай, слушай!» Хрипит он, смотря мне в лицо, Сам все ближе и ближе клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов Так не нужно и глупо страдал бессонницей. Ах, положим ошибся, ведь нынче луна, Что же нужно еще напоенному дремой мирику?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 Называл скверной девочкой и своею милою. Черный человек, ты прескверный кость. Это слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разгребн, и лечить моя трост прямо к морке его. Вперед Месяц Умер Синеет в окошке рассвет Ах ты ночь Что ты ночь наковеркала Я В цилиндре стою, никого со мной нет, я один и разбитая земля.